Часть третья, глава сорок шестая. Женщины собирали вещи, а они вдвоем осмотрели машину. Осколки противотанковой мины исковыряли днище, словно в срез картофеля потыкали ножом. Если сюда добрались благополучно, то обратный путь дольше и труднее. Нам только до ближайшего городка, сказал Мрак. Там возьмем другую. Как думаешь, наши женщины приняли это разумно? Как видишь, ответил Олег в полголоса. Он поглядывал на женщин. Те неумело складывали вещи, вскрикивали, посмеивались над своей неуклюжестью. Мир сейчас такой, рухнутый. Рухнули все представления, нормы, мораль. Сейчас любой бред принимается спокойно. Конечно, это опасно, но в нашем случае, мм, ведь мир сейчас не только куда сложнее, чем в прошлые времена, но и жесточе. И если бы теперь, к примеру, обесчешенные женщины кончали счеты жизнью, как было тогда, мир бы обезлюдел. Или здорово опустил бы. Мрак с неудовольствием повел плечами. Ну, не всех же насилуют. Я вообще об обмане, предательстве, бесчестии, что в те старые времена встречались куда реже, потому нам и пришлось придумать новую мораль, что из насилованная женщина вовсе не бесчестится, ибо ее дух остается чистым и не запятнанным, а пачкается всего лишь презренное, но ну, не совсем презренное, особенно если женщина красивая, но все же менее ценное тело. которые, кстати, достаточно просто помыть. В крайнем случае, дождаться менструации, чтобы очиститься целиком и полностью. Мрак посмотрел на Олега, на Юлию. Что-то понял, кивнул. Да, эту мораль придумали для этого мира. Ты прав. Так что в чём-то, сказал Олег, жить стало труднее, но в чём-то жизнь вообще даёт только одно облегчение, буркнул Мрак. Посмотрел на женщин, добавил. Не при них быть сказано. Олег отмахнулся от Домкрата, без труда приподнял машину. Мрак подложил пару громадных валунов, кивнул. "Лесь, смотри, только уши не отдави". "Да нет, уши надо беречь", ответил Олег. Мрак проводил его взглядом. Волк, а теперь учёный и философ, умело орудовал под машиной ключами. Не любит это дело, по дрогущимся ногам видно, но делает. спросил настороженно. "А с чего твои уши стали особо оберегаемыми?" Нога недовольно дёрнулась. Мрак и не ждал вразумительного ответа. Олег за всю жизнь ещё не выдал ничего вразумительного. Но на этот раз там, под машиной, мялось, кряхтело, пытаясь как-то объяснить серый туман в рыжей голове. Мрак, это трудно объяснить, но там прорезались какие-то светочувствительные клетки в ушах, на самих ушах снаружи, там, где у тебя шерсть, хотя она у тебя и внутри, и снаружи. Так вот, у меня это снаружи. шерсть? Да нет, не совсем шерсть. Вернее, совсем не шерсть. Словом, я вижу теперь из сзади. Пока хуже, чем глазами, но уже кое-что различаю. Голова кружится, даже болит от бинарного квадра, как бы череп не треснул, как горшок в огне. Мрак присвистнул. Значит, сделал он глубокомысленный вывод. Фигу тебе за спиной показывать не стоит. Мрак донеслось из-под машины печальное. Да и всё такой же грубый. И это я еще нежный, заверил Мрак. Ты просто забыл, каким я бываю грубым. Ноги укоротились, словно Олег пытался от грубости забраться под машину весь, как черепаха прячется под панцирь. И как ты с ними связываешься? Из под машины прозвучало. Это сложно. Прислушиваюсь, чувствую желание что-то сделать, а потом полдня думаю. Почудилось? Или это их зов? К тому же отвечаю уже не им, а следующему поколению. У них срок жизни короток, метаболизм бешеный. Мрак подумал, признался: не знаю, понравилось бы такое мне. Кто-то во мне роется, копает, черт, что строит? Не кто-то, а ты сам. В тебе тоже строит, как и в других людях. Только мои перешли, так сказать, на другой уровень слесарения. Что-то вроде НТР затеяли. Надеюсь, твои мелкие, ну, твое народо население там внутри знает, что творит. О чем ты? Чтоб не начали тебя перестраивать, скажем, в ящера. Почему в ящера? Да так примелькался просто. Куда ни взгляни, одни динозавры. Или в ворону, мол, в вороне жить легче, работать не заставляют. Летай себе, докапай людям на головы. Ноги недовольно дернулись. Этой мысль в голову не приходила, хотя нет, глупо. Они ж понимают, что если стану динозавром, меня тут же пристрелят милиция, бродячих собак и то отстреливают. Но ты им как-то сообщи, предупредил Мрак. Ты же всегда был таким, хм, mm. осторожным. А теперь я на тебя удивляюсь, Олег. Мрак замолчал, а в поле зрения Олега появились женские ноги. У нас всё готово, сообщил звонкий голосок Елены. А как вы? Заканчиваем, ответил Мрак. У меня готово, это рыжий чего-то копается. А что делал ты? спросила Елена. Созерцал, ответил Мрак гордо. Елена держалась так же ровно, как и всегда. Только глаза счастливо блестели, да щёчки окрасила румянцем. Похоже, её особенно не потрясло, что они с Олегом застали ещё древние времена. Больше занимает то, что он может оборачиваться волком. Она может его чесать и гладить, а потом вместе бегать по подмосковному лесу. Вот только в багажник не помещается, пожаловалась она. "Разве?" удивился мрак. "Пойдём посмотрим". Когда Олег вылез, багажник всё ещё был пуст, как пещера Кумрана. Всё, что женщины увязывали, мрак великолепным жестом зашвырнул в щель на радость будущим археологам, а Елена говорила мраку голосом прилежной школьницы. Но ведь историю нужно знать, чтобы не повторять ошибок. Мрак сказал покровительственно. Леночка, ты рядом с двумя мужчинами, а они двумя придурками. Так что многозначительной дурость бройсь, бройсь. Ну в истории человечества никогда не было тех проблем, о которые расшибаем лбы сейчас. Так что история только для анекдотов. Поняла. Она явно растерялась. На пухлых щёчках выступил румянец. Но так говорят. Мрак отмахнулся. Да мало ли о какой дурости языками чешут? Вон, о правах человека лепечут, или о слезинки невинного ребёнка. А сперва решать, а уж потом рубить. Тьфу, когда такое было? Ладно, садись. Вон, Олег уже ушами скрипит. Зубами? Говорит, что теперь могёт и ушами. В этой пустыне чему только не научишься. Олег гнал машину. Бледный, с темными кругами под глазами. На щеках медленно проступали зеленые пятна. Чуткие ноздри Мрака уловили запах плесени. Женщины пока не слышали. С встречным ветерок выдувал даже ароматы их духов. Но когда машина остановится, запах станет сильнее. Юлия включила ровную ритмичную музыку, сбавила громкость. Машина неслась как снаряд, но музыка заглушала рёв моторов. Елена искосо поглядывала на мрака. Они снова устроились на заднем сиденье. Он иногда ловил в её глазах тревожное выражение, когда она смотрела в рыжий затылок. "С ним совсем плохо", спросила она шёпотом. мрак обнял, чтобы шептать в ухо, сказал тихонько. Он торопится закончить очень важное дело, а с припадками потом. Настолько важное, что даже собственная жизнь. Лена, для мужчин дело всегда важнее. Она смолчала, но в её дыхании он уловил сомнение. То ли жизнь всё-таки важнее, то ли всю жизнь встречались не настоящие мужчины. Тогда он герой, сказала она убеждённо. Он привлёк её ближе, сказал в самое ухо горячим шёпотом. Я считал Олега трусом, да и все так считали. Он тряся, однако, шёл, делал, добивался. А я ничего не страшился, пока жил в своём лесу. Не страшился даже, когда выгнали в пески, когда мы побывали в Вирии, дрались с богами, упырями, лешими, всех не перечесть. А страшно стало, когда понял: нет, это не то, когда ощутил что моя короткая жизнь внезапно сменилась на очень длинную и будет она длиться столько, пока её не оборвёт случай, несчастный случай, или пока не зарежут, не застрелят. Она затихла, слушала, он это чувствовал. Мрак вдохнул в ухо горячим, как из кузнечного горна, воздухом. Но ещё страшнее стало, когда я понял, как мир велик. Я до сих пор не могу смотреть на звёзды. Почему? Да потому, что в отличие от любого занятого делами дурака, что взглянул и забыл, я сразу представляю, как до них далеко, что миллионы, миллионы лет туда лететь со скоростью стрелы или, если хочешь, пули. А со стороны будет казаться, что ты и не улетел вовсе. Так туда далеко. А Олег смотрит. Ему тоже страшно, но он давит в себе этот страх и подумывает, как бы всё-таки добраться до этих звёзд. Заходящее солнце било в глаза жёсткими как солома лучами. В салоне гулял прохладный ветерок. Юлия испуганно поссматривала на потрескавшуюся от засухи землю. На красно-коричневой почве лежал такой отпечаток древности, словно по этим землям уже 100 000 лет бродит караваны верблюдов после исчезновения огромных цветущих городов с их висячими садами, фонтанами, виноградниками. Ткoе где вдоль дороги торчали колючие растения. Не то кусты, не то озверевшая в борьбе за выживание трава. Странные дико пламенели почти на голых ветках ярко-красные цветы. Они были как крик в безмолвии пустыни. Любая пчела заметит из-под небес ее и бросится, как пикирующий бомбардировщик. Огромный багровый диск медленно коснулся вершин дальних холмов. По равнине побежали угольно-черные тени, густые, как на Луне, в которых исчезала, гибло все. А между страшными тенями всё было залито красноватым редким светом, как если бы они ехали по марсианской пустыне. Только холмы на другой стороне мира, куда падали лучи солнца, казались залитыми червонным золотом, от них поднималось сияние. Но на глазах очарованной Юлии сияние померкло, и оглянувшись, она увидела, как за краем горизонта скрылась пылающая макушка солнца. Машина стремительно неслась к темнеющему горизонту. Олег дважды сворачивал на незаметной дороге. Мрак молчал, и Юлия не стала задавать вопросов. А Елена и вовсе уснула, положив голову Мраку на плечо. Его огромная лапа придерживала дюймовочку бережно, не давая скатиться, как груша, на пол. Юлия все чаще посматривала на сосредоточенного Олега. Он вел машину как киборг. Руки на баранке руля за всю дорогу, а это несколько часов, не почесался, не поерзал, даже не вспотел от этой жары. Хотя здесь кондишен, воздух прохладный, но струйки пота бегут по спине только от одного вида раскалённого песка, на который не ступить голой ногой. "Олег", сказала Анна наконец. "Олег, ты слышишь меня?" Он усмехнулся краешком губ. "Услышу, если приглушишь радио". "Извини", она прикрутила до минимума, сказала нерешительно. "Олег, хоть это у меня всё равно в голове не укладывается, но примем это как факт". Ты прожил столько лет, столько веков я хотела сказать. Он усмехнулся чуть-чуть одними уголками губ, и она поняла, что он хотел сказать. Не века прожил, а тысячи и тысячи лет, дурочка. Но ты продолжай, продолжай. Я уже знаю, что ты хочешь сказать, но из вежливости сперва выслушаю. Ты столько прожил, повторила она упавшим голосом. Скажи, только ты сможешь ответить за всю жизнь. За всю долгую жизнь ты встречался с Богом или богами? Существует ли какая-то высшая сила? Его лицо почему-то опечалилось. Он долгим взором смотрел поверх дороги, где над горизонтом беспощадно сверкало сине. Сказал не весело: «Одно скажу: в любом случае нам рассчитывать только на свои силы, нам людям». Она спросила страстно: «Но ты скажи, есть ли Бог?» Его улыбка была печальной. Зачем он тебе? Чтобы от страшной темноты спрятать голову под одеяло, прийти пожаловаться, а он, чтобы пожалел, помог, спас, не знаю, прошептала она. Просто мне бывает страшно. Он покачал головой. Ты и есть Бог или богиня, если больше нравится. Грозная, непостижимая, чьи пути неисповедимы, те милостивейшая и в то же время грозная, которая дает еду, но кто отнимает и жизнь. Я имею в виду богиню для тех, кого зовем младшими братьями. Хотя, конечно же, они не братья, мы боги. Как для насекомых, птиц, рыб, ящериц, так и для собак, коров, слонов это они на нас смотрят со страхом и надеждой. От нас зависит жить им или умереть. Словно гора обрушилась ей на плечи. Надеялась на высшую силу, а Олег не только безжалостно развеял грёзы о могучем, который придёт и спасёт, но и ещё безжалостней указал на неё: "Не ищи защиты, сама защищай более слабых". А если бы Бог существовал, добавил Олег, он терзался бы своими задачами. И у него были бы свои страхи и кошмары. Какие? удивилась она. Какие страхи могут быть у бессмертного и всемогущего? Но, к примеру, он бессмертен здесь, на Земле. Бессмертен на других планетах, бессмертен даже в центре Солнца, на поверхности нейтронных звёзд, белых карликов при взрыве сверхновых. Он может носиться по вселенной со скоростью света. Хм, нет, это очень медленно. А с любой желаемой ему скоростью, ведь он бог. Никто в вселенной ему не угрожает. Но ну, вот звёзды и галактики прекратили наконец своё разбегание, начали стягиваться обратно к той точке, откуда вылетели при первом взрыве. Растёт масса, повышается температура, всё горит и пылает. Наконец материя падает обратно в центр. Сверхтяжесть сжимает в столь чудовищный объём Перед которым нейтронные звёзды кажутся разрежённым газом. В этом первоатоме исчезает время, пространство, сама масса, и, конечно, никакой бог при гибели вселенной уцелеть просто не может, уже потому, что сама вселенная исчезает. Её трясло, глаза стали дикими. Левой рукой Олег обнял её за плечи. Мрак сердито бросился с заднего сиденья. Брось пугать Олег поперхнулся, краем глаза увидел, как смертельная бледность покрыла щёки Юлии. "Не бери в голову", посоветовал он мягко. "Это случится через 10-11 миллиардов лет. Даже боги не заглядывают так далеко. Ты лучше высматривай дорогу. Там не наши огоньки". Небо быстро темнело, а в стороне от дороги мелькали проблески света. Машина свернула на ухоженную дорогу. Скоре потянулись аккуратные коттеджи, где странно сочетались древность архитектуры и навороты технических удобств. Юлия заметила не только спутниковые антенны на крышах, но и сеточки мощных кондиционеров. Машина подкатила к решётчатым воротам из тонких металлических прутьев. Створки вздрогнули и поползли в стороны. Мрак с подозрением оглядел Олега с головы до ног. "Это чем? И они видел, чтобы ты что-то трогал?" "А он как дельфин", сказала Юлия. Её сердце стучало от возбуждения. "С анаром? Чем, чем?" переспросил мрак подозрительно. "А ты на что подумал?" отпарировала Юлия. Олег молча протянул руку к почтовому ящику, отпер, вытащил ворох конвертов, пакетов, рекламных буклетов. Ворота за машиной послушно захлопнулись, а по сторонам побежали ухоженные кусты. Дальше поднимались подстриженные кроны плодовых деревьев. Дорожка привела к левому крылу коттеджа. Бесшумно поднялась вертикальная дверь гаража. Мрак и женщины выбрались, Олег загнал машину вовнутрь. Юлия ждала, что и роскошные входные двери распахнутся, повинуясь не слышному сигналу. Но Олег некоторое время тыкал пальцем по крохотным клавишам пульта, даже хмурился, набирал код снова. Наконец дверь дрогнула, освобождаясь от запоров. Нетерпеливый Мрак вошёл первым, брезгливо огляделся. Юлия ухватила Елену за руку, с трудом оторвала от мрака, потащила, зашептала возбуждённо: "Да что эти мужики понимают? Мы сами всё посмотрим". Олег ещё в прихожей швырнул всю груду бумаг в мусорную корзину. Только один пакет вскрыл, выудил тоненькую металлическую пластинку. Мрак смотрел подозрительно: "Что это?" "Сплав титана с молибденом", ответил Олег нехотя, "с добавкой каких-то редких элементов". Если не брешут, то самый прочный в мире сплав. Явно нехотя он сунул под мышку, зажал на мгновение, а когда отнял руку, пластинка осталась висеть там как приклеенная. Не спутал с термометром? спросил Мрак. Тебе лучше не смотреть, ответил Олег езвительно. Еще в обморок грохнешься. А «Да ладно тебе. Ты что, жрешь их что ли? Когда, как? буркнул Олег. Раньше мог только в порошке. Мраку почудилось, что торчащий кончик пластины медленно загибается, но это явно глюк. Чтобы сожрать даже тоненькую пластинку потребуется не один час. Вдвоём прошли на кухню. Олег поставил на горелку джезву, другой рукой повернул кран. Вспыхнул голубой огонёк. Мрак подозрительно покосился, но смолчал. А затем мы вовсе забыл спросить, как это зажёг огонь без спичек и всяких приспособлений. И как запускают, кстати, машину без ключа зажигания? Такой трюк в его непростой жизни ещё как пригодится. Где женщины? Наверняка ищёт ванную. Да и туалет, кстати. Мрак вытащил из холодильника пару банок холодного пива, сел на подоконник. Хотя кухня размерами походила на танцевальный зал, где столы и удобные кресла, он чувствовал себя на подоконнике так же уютно, как если бы развалился в постели. Тёмные глаза внимательно щупали взглядом худое лицо Олега. Олег сказал он очень осторожно. Если задача так сложна, может быть, стоит как-то отыскать нашего Тарха? Может, он и не поумнел за это время. Всего-то прошло ничего. Но сила в нём какая-то была. Олег стиснул зубы, покачал головой. Увы, нет на земле больше Таргитая. Мрак несколько мгновений молчал. Лицо стало каменным. Потом он выпустил из груди горячий воздух, сказал глухо: "Что ж, И то диво, что мы до сих пор уцелели. Да, согласился Олег. Нам просто еще и везло. А Торгитаю значит нет, медленно сказал Мрак. Что ж, он и был самым беспечным и незащищенным. Такие мрут в первую очередь. Олег вскинул голову. Постой, я может быть недостаточно точно выразился. Почему ты решил, что Торгитаи умер? Мрак отпрянул. Но ты же сам брякнул. А что, он сменил имя, уже не Торгитаи? Хотя нет. Ты сказал, что его нет больше на земле. Он на море? Почему на море? пробормотал Олег. Наверное, меня слишком сильно по голове стукнули. Не понимаю твоей логики. Люди делятся на три рода, сказал мрак настойчиво. На живых, мёртвых и плавающих в море. А! Ну тогда уже теплее. Мрак оживился, глаза блестели, весь помолодел, смотрел счастливо. Олег развёл руками. Нет, я сказал правильно. Его нет на земле. Иначе я бы его отыскал. Но это не значит, что он мёртв. Ничего не понимаю, прошептал Мрак. Он пугливо поднял глаза к звёздному небу, но опустил голову с такой силой, словно по ней ударили. Неужели? Не знаю, ответил Олег честно. Но на белом свете, нашем свете, его нет. Мрак покачал головой. Олег, ты знаешь, я и раньше тебя понимал с трудом. А сейчас хоть толмача зови. Да только где найти такого уже прибитого? Ты знаешь о сверхсуществе, сказал Олег осторожно. Оно развивается, и мы развиваемся, или наоборот, мы развиваемся, и оно развивается, благодаря нашим усилиям. Хотя скорее всего, нас дря в нас дрю. Но ты помнишь, Перун, Род, Ярило, теперь наш голос слышнее. Прежние посредники цивилизованным народам ни к чему. А Тарх, как мне кажется, либо сумел как-то слиться с этим сверхсуществом, либо, либо стал той частью, что может повернуть его в любую сторону. Правда, если она умеет поворачиваться. Мрак сказал шепотом: "Ты что мелиш? Хоть понимаешь, что мелиш? Ты мелиш, что Тарх может, к примеру, завернуть разбегающиеся галактики вспять?". Олег помолчал, ответил тяжело: "Не знаю. Мы никогда не знали всей мощи Тарха". А почему ты решил, что только мы меняемся? Мрак отмахнулся. Это ты менялся. Я каким был, таким остался. Только бы Тарх в самом деле не